Из туалета псих был виден хорошо, а улица просматривалась плохо. Пришло такси или нет? В телефонной трубке визгливый женский голос продолжал учить Лилю жизни, объясняя, что в 17 лет надо ходить в институт и слушаться маму с папой, а не попадать в ситуации, когда... Господи, вот не лень же ей, сердито подумала Лиля, прижимая трубку к уху. Столько энергии тратит на совершенно незнакомую девицу. А ведь на работе сидит. Заняться, что ли, нечем? «Да, вы правы», — вставляла она то и дело. «Вы совершенно правы. Я так себя ругаю. И зачем только я сюда пришла?» Подъехала машина. Или ей только показалось. Отсюда ничего не видно, приходится ориентироваться на звуки. Если это такси, которое она вызвала то нельзя, чтобы оно стояло возле кафе слишком долго. У психа могут появиться насчет машины всякие идеи. Например, выйти и ждать у такси, чтобы вместе ехать в клуб. Или заподозрить, что машина пришла именно за ней. Пока что он смотрит только на дверь туалета, но в любую секунду может перевести глаза на окно, и тогда... Все, хватит, пора. Лиля распахнула дверь и во весь дух кинулась к выходу. От страха и напряжения она ничего не видела и не смогла понять, стоит на улице машина с шашечками или нет. Минут через пять она опомнилась и поняла, что едет в машине, и психа рядом нет. Дома Лиля довольно быстро пришла в себя и даже посмеялась над своим приключением, похвалив себя за находчивость и за то, что хорошо усвоила папины уроки. Матери она ничего не рассказала, потому что Маргарита Владимировна, как обычно, пришла поздно, а Лилия любила рано ложиться и рано вставать. Утром она съела творог и йогурт, выпила чашку кофе без сахара и уже натягивала джинсы, когда позвонил отец леля я прошу тебя быть очень осторожной. Никаких уличных знакомств, никаких ночных клубов, никаких сомнительных ситуаций после занятий. Немедленно домой. Ты меня поняла? Голос у него был холодным и злым, и девушка испугалась, что отцу каким-то образом стало известно о ее вчерашнем приключении. Как он мог узнать? Впрочем, чему удивляться? Столько лет проработал в уголовном розыске, а последние девять лет в частных, сыскных и охранных структурах. Папа все знает. А если чего-то не знает прямо сейчас, то узнает через полчаса. Это всего лишь вопрос времени. «Я все поняла, папа», — вежливым голосом послушной девочки ответила Лиля. «А чего ты с утра такой сердитый?» «Я не сердитый, я встревоженный». «Сегодня ночью, неподалеку от твоего института, убита девушка, ваша студентка. Там рядом клуб какой-то, третьеразрядный. Она туда с кем-то пришла, а потом ее нашли убитой. Я прошу тебя быть предельно осторожной, слышишь?» «Барнаульское дело, помнишь?» «Помню». «О том, что все пропавшие девушки были из одного института, тоже помнишь?» «Помню, папа». «Ну чего ты меня запугиваешь?» «Я не запугиваю. Я просто предупреждаю тебя, что вокруг вашего института ходит убийца. Пап, ну ты сыщик или кто?» — возмутилась Лиля.